Глава 21 первая Сон снова накрывает меня желанным, но тревожным забвением. Эта тревога проявляется в беспокойных кошмарах, которые то и дело заставляют вскакивать с кровати, отбивая в темноте дикий стук сердца. Но потом я снова погружаюсь в объятия забытья, потому что организму жизненно необходимо разгрузиться, отдохнуть. Когда, наконец, полностью прихожу в себя... За окном позднее утро, перерождающееся в молодой тень. Сил прибавилось, желание узнать что-либо больше об этом месте тоже. Я спускаюсь вниз, накинув на себя удобный вязаный брючный костюм, найденный среди вещей. Страсть, как хочется, на улицу. Нахожу вожделенный выход, ступаю в прохладу январского дня и наслаждаюсь свежим воздухом и пьянящим запахом кедровых. Как же здесь красиво, органично, мирно. Кажется, словно бы этот старинный дом и сад, переходящий в тёмный лес, заключили друг с другом договор не просто о мирном сосуществовании, а о союзе красоты и гармонии. Закрываю глаза и отдаюсь ощущениям. Ветер нежно треплет мои волосы, солнце гладит сверху, тишина заставляет по-настоящему перезагрузиться. Я теперь смотрю вдаль и, понимая, что ретроспектива словно бы зазывает меня, влечёт. Ступаю на влажную, то там, то здесь, украшенную мхом каменную тропинку и медленно иду по ней в направлении леса. Когда дохожу до него, спустя 10 минут, понимаю, что запах кедра и пихты буквально обволакивает меня. Смотрю вниз под деревья. И к своему шоку вижу пухлую знакомую шапку, протягиваю руку и срываю его, упитанного здоровячка, белый грибок. Я давно не занималась грибничеством, но его узнаю всегда. Этот запах, этот вид, все это с детства и навсегда останется со мной. Удивительно, а я и не знала, что в Ливане растут белые грибы, даже не задумывалась об этом. Надоламываю мясистую ножку. Аж обидно, какой жирный экземпляр, идеальный, без единой черной крапинки. Сколько же их должно быть там, глубже, в чаще, в самом лесу? Смотрю на него и понимаю, что сердце охватывает какая-то дикая, первобытная паника. Тревожное предчувствие приходит ко мне вместе с порывом ветра. Кажется, вот сейчас что-то выскочит из леса прямо на меня». Когда слышу голос сзади, вздрагиваю и роняю грип. « «Госпожа, пора завтракать!» Обращается ко мне приветливая, улыбчивая филиппинка неопределённого возраста, как это всегда бывает с их национальностью. А вот и Шерри. Она с радостью подчует меня завтраком, проявляет максимальную вежливость, но стоит мне только начать разговор об этом доме и его владельцах, тут же ретируется. Внезапно прекрасный английский сменяется на трудноразличимые словосочетания на смеси непонятных наречий, а потом она и вовсе смывается, сославшись на множество дел к приезду господина. «Делать нечего. Никто мне не составит компанию в этом доме, кроме самого тигра, да и то для определенных целей». Допиваю кофе, который проясняет мое сознание еще больше, решаю не терять времени и пройтись по дому, раз мне не давали на это запрета. Красиво и тяжело. Да, именно тяжело. И как можно жить в таком интерьере все время? Но Он мрачный, темный, чопорный, как душа аристократа в возрасте, взирающего на мир с пренебрежительным цинизмом и высокомерием. Здесь нет места радости и беззаботности, и пускай я сама далека от подобных чувств и эмоций, мне трудно представить, как детский смех отдается эхом от этих стен, или ножки кого-то маленького и проворного бегут под облеско начищенным полам. Интересно, если этот дом — родовое поместье Даниэля, как я услышала, он здесь рос? Был ли он счастлив здесь? Ведь даже самый жёсткий мужчина когда-то был маленьким, беззащитным, ранимым мальчиком. Словно бы незримо вступая со мной в диалог, дом подсовывает моему взору на очередном повороте, за которым оказывается третье или четвёртая уже по счёту гостиная-салон, так любимые ливанцами, серию фотографий. Импозантный мужчина с сигарой в руках, одетый с иголочки, в котором я сразу признаю того самого мужчину из кабинета «Тигра» — его отца. Только намного моложе. Маленький мальчик с аккуратной стрижкой, красивая улыбающаяся женщина с белыми волосами, развевающимися на ветру. Они стоят на яхте или большом катере, и, судя по выражениям их лиц, очень счастливы. Это Даниэль и его мать? Она совсем не выглядела, как ливанка, и на самого Даниэля была совсем не похожа, по крайней мере, судя по фото. Сейчас, разглядывая это изображение, я понимаю, что Даниэль — точная копия своего отца. Взгляд, форма головы, осанка. В разговоре с ним Тигр сказал, что у того вечные молодые пассии, значит, жены, матери самого Дани уже нет. Дико хочется узнать эту историю. Возвращаюсь в свою комнату вся в мыслях. Образ красавицы-европейки не выходит из головы. Это даже не интерес. Это скорее попытка найти ответы на вопросы, которые кажутся важными именно моей интуиции, а она почти никогда меня не подводит. Беру в руки смартфон, оставленный мне Даниэлем для общения с матерью. Удивляюсь тому, что на нем есть выход в интернет. Что это? Безоговорочная вера мне, попытка проверить или просто глумление, доказательство того, что даже вот такая связь со всем миром, возможность позвонить в любой момент любому человеку на земном шаре, мне ничем не поможет. Открываю гугл, вбиваю разные варианты, пока не вспоминаю его фамилию, названную мне русскими девчонками, когда мы вместе сидели в плену. ломун Точно, их фамилия. Дальнейшие поисковые манипуляции позволяют мне довольно быстро найти то, что нужно. Его отца зовут Джордж, и он, оказывается, министр экономики Ливана. Много информации о чистоте и аристократизме рода. Есть статьи о сыне, выдержанные в восторженно-хвалебных тонах защитника своего народа. Ни слова о женщине рядом, ни слова о личной жизни — Английский, французский, арабский, мне кажется, я прошерстила все, что можно. Уже была отчаялась, как вдруг случайно натолкнулась на рекламу книги в живом журнале, да еще и на русском языке. Вышла на нее я совершенно случайно, через поисковик изображений, где глаз зацепился за ту самую знакомую фотографию их троих, висевшую в гостиной. Оказывается, некий русский автор уже много лет пишет самые необычные, эксцентричные истории любви мировых политиков. Каково же было мое изумление, когда среди ее монографий я отыскала книгу и про Ламунов. Я каким-то чудом смогла найти ее в открытом доступе благодаря одной из групп в соцсетях. А потом? Потом началась история, заставившая меня отключиться от реальности на несколько часов. Джордж Ламун был, правда, женат. На один раз в своей жизни это произошло, когда ему исполнилось 30 лет. Красавица-модели из Австралии сразу вскружила ему голову. Она приехала в Ливан на конкурс Мисс Вселенная, проходящий тот год в Бейруте, представляла свою страну. Роман вспыхнул сразу. Через три месяца после знакомства парочка сыграла пышную свадьбу в родовом поместье Ламунов, а прекрасная новоиспечённая жена оказалась сразу беременной. Родился прекрасный малыш, как две капли воды, похожей на отца. Рождение первенца не только не погасило страсть в горячем ливанском аристократе, а, напротив, только разожгло. «Идиллическая, должно быть, картина, вот только...» Простое человеческое счастье вызывает зависть даже у богов. Через несколько лет у парочки родилась девочка, только вместо того, чтобы радоваться семейному счастью, произошло нечто нехорошее. Девочка, имени которой история не запомнила, родилась слабой и больной, с какими-то психическими отклонениями, а, возможно, даже и физическими недостатками. Спустя полгода она умерла. У себя в постели, ночью, у Врачи безапелляционно поставили диагноз. Внезапная остановка сердца. сказки пришел конец. Жена обвинила в смерти ребенка собственного мужа, заявив, что тот якобы не смог свыкнуться с мыслью, что в семье появилось слабое звено. По словам женщины, он убил девочку собственноручно, на ее же глазах, просто задушил подушкой спящую. Обвинением безутешной красавицы тогда никто в стране не поверил, сначала всё списали на тоску матери по ребёнку, а потом и вовсе назвали сумасшедшей. Джордж Ламун был безутешен, но принял первое решение поместить любимую жену на лечение в психиатрическую больницу. Спустя несколько лет там она и скончалась.